Третий месяц полыхала над страной самое страшное с достопамятного 13 века война. Несравнимая количественно, потому что в одном дневном бою погибало подчас больше бойцов, чем их было во всех княжеских дружинах и Владимира, и Суздаля, и Рязани, но сходная по масштабам бедствий, человеческих потрясений, судеб страны и истории. В двухсоткилометровом предполье перед линией укреплений старой границы сгорали полки и дивизии, атакуемые с фронта и флангов, попадающие в клещи и вновь вырывающиеся из них, сражающиеся с гораздо более сильным и опытным противником, но страшным напряжением сил, не дающие ему вырваться на оперативный простор и значит, выполняющие свою главную И единственную задачу, что позволяло до сих пор войскам сдерживать немыслимый напор врага, прежде всего эшелонированная, пусть и не в той мере, как планировалась, линия обороны, сильные группировки танковых и механизированных корпусов во втором эшелоне, которыми Берестину удавалось парировать наиболее опасные прорывы и вклинения гитлеровцев». И еще практически неограниченное количество боеприпасов с выдвинутых в свое время к самой границе окружных складов, которые в прошлой истории, в первые же дни войны попали в руки немцев. По числу же артиллерийских и пулеметных стволов Красная Армия даже в 1941 году значительно превосходила вермахт. Вдобавок достаточно надежное воздушное прикрытие. Люфтваффе так и не сумели завоевать превосходство, понесли совершенно неожиданные и немыслимые для них потери, уже к исходу первой недели значительно снизили свою активность, и несмотря на непрерывные жалобы ха самому фюреру, ничего кроме непосредственной поддержки пехоты и ночных бомбежек при фронтовой полосы сделать пока не могли». Да и Геринг вполне резонно не желал в угоду Гальдеру и прочим Браухичам, боком и Лейбам оставаться перед решающими сражениями без самолетов, а главное, без лучших своих летчиков. Казалось бы, Новиков имел все основания гордиться достигнутыми под его мудрым руководством успехами. Потери Красной Армии в людях и технике были несравнимы с потерями, в предыдущей редакции тех же событий. Стратегическая обстановка на фронтах напоминала ситуацию примерно ноября 1941 года, когда немцы при полном напряжении сил еще могли наступать, но каждый километр оплачивался ценой в десятеро выше той, чем могли себе позволить. Только происходило все не на окраинах Москвы, а у старой границы. Однако при всем этом Новиков впервые в жизни испытывал нравственные терзания в духе Достоевского по поводу цели, которая то ли оправдывает средства, то ли нет. Раньше ему просто не приходилось всерьез о таком задумываться. И, очутившись в роли практически единоличного вершителя судеб миллионов людей, поначалу тоже не до конца осознавал, какую принимает на себя тяжесть. Разработанный стратегический план казался ясным и логически оправданным. Конечно же, это вполне разумно – отразить первый, самый страшный и внезапный натиск гитлеровских войск силами кадровых частей, одновременно создавая в тылу практически новую армию, которая и нанесет по измотанному и потерявшему наступательный порыв противнику сокрушительный удар – перейдет в контрнаступление и погонит его на запад до Берлина, а то и до Атлантики.